Короткие рассказы для детей. История семьдесят Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом сто двадцать пятый. Стих пятый, шестой. Иоганн был прилежным мальчиком. Он каждый день помогал бедным хозяевам, где только мог. Если хозяин шел в лес собирать хворост, то мальчик складывал этот хворост на кучу, а затем толкал тяжелую тележку домой. В огороде он помогал хозяйке полоть, разрыхлял граблями грядки и чистил дорожки. Кроме того, он каждый день ходил собирать корм для кроликов. Вдоль дороги он рвал для них сочный борщевик и зеленые листья одуванчика. Он кормил курей и собирал свежие яйца в сарае. И везде его сопровождала его собачка Тако. Так как Иоган все время был один, Он все свои тайны доверял своей собачке. «Знаешь, такое? моя мама теперь в раю. Там всегда светит солнышко, никто не голодает, там нет бедных, и никто не болеет, не страдает, там нет смерти, и поэтому там не бывает разлуки». Собака виляла своим хвостом, как будто понимала, что Иоганн ей рассказывал. Однажды, когда они сидели на скамейке на улице, к ним подсел один мужчина. Услышав, о чем Иоганн рассказывал своей собачке, он засмеялся. «Я верю только в то, что вижу и понимаю». «Если я вас правильно понял, то вы верите только в то, что понимаете?» переспросил Иоганн. «Да?» «Так оно и есть». «Сегодня утром я наблюдал, как гуси щиплют траву. А верите ли вы этому?» «Конечно», — ответил мужчина. «А потом я кормил травой кур и кроликов. Вы этому тоже верите?» «А почему же нет?» — ответил он. «Коровы и овцы тоже едят траву. Вы и этому верите?» «Конечно, мой мальчик». «Хорошо» сказал мальчик удовлетворенно. «Но трава, которую животные съели, превратилась у гусей и у курей в перья, в шерсть у овечек и в волосы у коровы. Этому вы тоже верите?» «Конечно!» — ответил мужчина снова. «Так вот, вы верите этому, но понять этого не можете», — засмеялся мальчик. «Ах ты, бездельник!» «Глупый мальчишка!» – рассердился мужчина. «Твоя мать умерла, и ты никогда больше не увидишь ее!» Эти слова, как ножом, полоснули маленькое сердце Иоганна. Он быстро побежал на кладбище, сел на могилу матери и горько заплакал. Тако смотрел на своего хозяина печальными глазами и как будто хотел сказать «Не печалься, Иоган. Мальчик посмотрел на него и сказал, «Ты прав, Тако, это был злой человек, и он не хочет верить Божьему Слову. Я все равно увижу своих родителей в раю, ведь Иисус сказал, что блаженны не видевшие, но уверовавшие». Будем молиться и благодарить дорогого Иисуса что в раю мы снова встретим всех тех, которые здесь, на земле, были ему послушными».